но человеческих шагов слышно не было. Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка, однако никто не отозвался на этот условный знак. Не услыхал. И давай погромче!» Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Беденко со всевозможной осторожностью необычайно медленно поднялся, встал на колени. Горизонт сразу как бы отодвинулся,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 «Где же пастушок Серко? спросил Беденг. «Где ты его потерял?» Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бабки были облиты черной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на ребрах. Мертвенное перламутровое бельмо с тупой покорности слепо смотрело в землю, и только сухой хвост на облысевшей репице тревожно поматывался из стороны в сторону.